Беатрис Поттер Портной из Глостера Дорогая моя Фрида, я знаю, что ты очень любишь сказки и вдобавок приболела, поэтому я написала эту историю специально для тебя, совершенно новенькую, никто ее еще не читал. И что самое любопытное, я услышала эту историю в Глостер-шире, и она от начала до конца правдива и про портного, и про сюртук, и про не хватило шнурка. Рождество, 1901 год. Что ж, зеркало придется покупать, да завести десятка-два портных. Вильям Шекспир, Ричард Третий, перевод Иродловой. Во времена мечей, завитых париков и широкополых сертуков, расшитых цветами, когда джентльмены носили кружева и шнурованные золотой нитью камзолы из шелка и тофты, в Глостере жил да был один портной. Он с утра и до самой ночи сидел, скрестив ноги, на столе у окна своей маленькой лавки на Вестгейт-стрит, И весь день, пока хватало света, он шил, краил и резал атлас, помпадур и люстрин. Ткани в то время назывались весьма причудливо и стоили очень дорого. Но пусть для своих соседей портной шил из тонкого шелка, сам он, маленький старичок в очках и изношенной одежке, со схудалым лицом и скрюченными пальцами, был очень-очень беден. Кроил сюртуки портной так, чтобы не оставалось лишней вышитой ткани, поэтому на стол падали только самые крошечные обрезочки. «Слишком узенькие, разве что на камзолы для мышек», – говорил портной. Однажды перед Рождеством, когда свирепствовал мороз, портной взялся выполнять заказ самого мэра Глостера. Сюртук из вишневого шелка, вышитого фиалками и розами, и камзол из кремового атласа, отороченный кисеей и зеленой синелью. Портной все трудился и трудился, и за работой болтал сам с собой. Он отмерял шелк, вертел его во все стороны, делал ножницами разрезы, и вскоре стол оказался весь усыпан крошечными вишневыми лоскутками. «Совсем узенькие, ни на что не хватит. Разве что на палантины да чепчики для мышек». «Для мышек!» – воскликнул портной из Глостера. Когда снежинки засыпали маленькие стеклышки окна и заслонили свет, портной окончил работу и оставил на столе раскроенный шелк и атлас. «Двенадцать частей для сюртука и четыре для камзола». А ещё кусочки для карманов и манжет, пуговки. Всё чин по чину. Для подкладки сюртука на готове лежала желтая тофта, а для петелек на камзоле – вишнёвый шнурок. Оставалось лишь сшить поутру. Всё было отмерено и готово, кроме единственного мотка вишнёвого шёлта. В своей лавочке портной не ночевал поэтому поздним вечером ее покинул он закрыл ставни запер дверь и спрятал в карман ключ. По ночам в лавке оставались только мышки, а уж они то сновали туда-сюда и безо всяких ключей. Ведь между деревянными панелями всех старых домов глостера есть крошечные мыши и лесенки, тайные лазейки и узенькие переходы по которым мышки могут бегать не выходя на улицы, хоть по всему городу. И так портной покинул свою лавку и побрел домой сквозь снегопад. Обитал портной совсем неподалеку, на улочке Колледж Корт, рядом с Колледж Грин, в небольшом домике. Правда, портной был так беден, что снимал в нем лишь кухоньку, где одиноко жил со своим котом. Кота звали Симпкин. Пока портной целыми днями работал, Симпкин заведовал хозяйством. Мышей он тоже любил, но совсем не так, как портной. Уж кот-то не стал бы оставлять ему лоскутки на камзолы. «Мяу!» – спросил он, когда портной открыл дверь. «Мяу!» – портной ответил. «Однажды, Симпкин, мы разбогатеем, но пока я по-прежнему нищ. Возьми-ка эту монетку». «Наш последний четырёхпенсовик и глиняный горшочек. Купи на один пенни хлеба, на другой молока, а на третий сосисок». «И да, Симпкин, на последней пенни из четырёх купи мне вишнёвого шёлка». «Только умоляю, Симпкин, не потеряй этот последний пенни, иначе я пропал, ведь у меня не хватило вишнёвого шнурка». Симпкин опять сказал «Мяу!» и, взяв монетку с горшочком, скрылся в темноте. Портной очень устал за день и к тому же приболел. Он опустился на стул у очага и заговорил сам с собой о том чудесном вишневом сюртуке. «Наконец-то я разбогатею! Резать надо на Мэр Глостера женился на Рождество поутру. Вот и заказал сюртук на расшитый камзол. Подкладку сделать из желтой тофты. А тофты хватает. Вся ушла, даже мышкам на палантина не хватит. Портной вздрогнул, ведь из шкафчика, что стоял у противоположной стены кухни, вдруг донесся странный шум. Топ-топ-топ, скрип-скрип-скрип. «А это что такое?» Изумился портной из глостера, вскочив со стула. Шкаф был уставлен глиняными горшочками и мисками, фарфоровыми тарелками с синим узором, чашками и кружками. Портной подошел ближе и, замерев, прислушался. Вдруг из-под чайной чашки вновь донесся тот самый непонятный звук. Топ-топ-топ, скрип-скрип-скрип. «Как странно!» – сказал портной из Глостера и поднял чашку, которая стояла вверх дном. Наружу выбежала крошечная леди-мышка. Она присела в реверансе, а потом спрыгнула со шкафа и скрылась за деревянной панелью. Портной снова сел перед очагом и, протянув к огню замерзшие руки, забормотал: «Камзол выкроен из прекрасного атласа!» Тамбурные швы, бутоны роз, вышитые прекрасной шелковой нитью. А не зря ли я доверил свой последний четырехпенсовик Симпкину? И двадцать одна петелька из вишневого шнурка. Из шкафа вновь донеслись звуки. Топ-топ-топ, скрип-скрип-скрип. «Просто невероятно!» – воскликнул портной из Глостера и поднял еще одну стоящую вверх дном чашку. Из-под нее показался крошечный джентльмен мышь, который тут же поклонился портному. Шкаф вдруг наполнился звуками, их становилось все больше, и они словно перекликались друг с другом, напоминая шелест жучков-точильщиков в старой оконной раме. Топ-топ-топ, скрип-скрип-скрип. Из-под чашек, горшков и мисок все выходили и выходили новые мышки, которые тут же спрыгивали со шкафа и убегали за деревянные панели. Портной вернулся к очагу и, сев поближе к огню, запричитал. «Двадцать одна петелька из вишневого шелкового шнурка. К полудню субботы, а сегодня вечер вторника». Не зря ли я выпустил мышей? Уж не Симкин ли засадил их под чашки? Неважно, я все равно пропал. Закончился шнурок. Мышки снова выглянули из-за деревянной панели и прислушались к бормотанию портного. Пошептались друг с другом о подкладке и ставты и о крошечных палантинах. И вдруг разом, шмыгнули в спрятанный за панелью переход и побежали из дома в дом, попискивая на ходу. И ни одной мышки не осталось на кухне портного, когда туда вернулся Симпкин с горшочком молока. Симпкин открыл дверь и ввалился в комнату с сердитым фурмяу, который издают все кошки в момент раздражения. Симпкин ненавидел снег, а тот набился ему в уши и усыпал холку. Кот опустил хлеб и сосиски на полку и принюхался. Симпкин обратился к нему портной, а где мой шнурок? Но кот, поставив горшочек на место, с подозрением покосился на чашке. Все, чего ему сейчас хотелось, это поужинать упитанной мышкой. «Симпкин», – рассердился портной, – «где же мой шнурок?» Однако Симпкин спрятал мешочек в чайнике, а на портного шипел и рычал. Если бы он умел говорить, то наверняка бы спросил, «где же моя мышь?» «Все, я пропал!» – горестно воскликнул портной из глостера и поплелся в постель. Симпкин всю ночь охотился рыскал по кухне, заглядывая в шкафчики, и за деревянные панели, и даже в чайник, где спрятал шнурок. Но так и не обнаружил ни одной мышки. всякий раз, как портной принимался что-то бормотать сквозь сон, Симпкин вопил: "Мяурщ!" и издавал странные противные звуки. Бывает, что кошки делают так по ночам. А бедный портной совсем разболелся. Он метался в лихорадке и причитал во сне. Закончился шнурок, не хватило шнурка. Весь день портной провел в постели, а за ним и следующий, и еще один. А как же, спросите вы, вишневый сертук? Раскроенный шелк и атлас продолжали лежать на столе в лавке портного на Вестгейт-стрит. И кто же их сошьёт, если окно закрыто ставнями, а дверь заперта на замок? Вот только всё это не помеха маленьким мышкам, ведь они бегают из одного старого дома в другой и безо всяких ключей. За окном брели сквозь снегопад, Все, кто собирался прикупить на рынке гуся или индейку, а потом приготовить рождественский пирог. Симпкин и бедный старый портной из Глостера могли только мечтать о рождественском ужине. Портной пролежал в лихорадке три дня и три ночи, пока не наступила ночь перед Рождеством. Над крышами взошла луна. В окнах не горел свет, в домах было тихо. Усыпанный снегом Глостер крепко спал. А Симпкин, который никак не мог смириться с потерей мышей, мяукал у постели портного. Есть одна старинная легенда, что в ночь накануне Рождества все животные обретают способность говорить человеческим языком. Правда, очень немногие люди могут их услышать или понять. Когда часы на башне Кафедерального собора пробили полночь, Симпкин услышал похожий на эхо ответный перезвон и, выйдя из дома, зашагал по снегу. Когда часы на башне Кафедерального собора пробили полночь, Симпкин услышал похожий на эхо ответный перезвон и, выйдя из дома, зашагал по снегу. Со всех крыш глостера доносились радостные голоса, распевающие старые рождественские песенки, те, что мне знакомы, и те, что нет. Первые и самые громкие петухи прокричали «Вставайте, дамы, пора печь пироги!» «О, дилли, дилли, дилли!» – вздохнул Симпкин, «В окошках мансард загорелись огни, кто-то пускался в пляс, отовсюду сбегались кошки. «Дилли-дилли, тилли-вилли, кошки скрипку позабыли!» – пропил Симпкин. «Все кошки в глостере празднуют, кроме меня!» В рождественских пирогах пели и сидящие под деревянными карнизами скворцы с воробьями. В башне собора просыпались галки. Несмотря на то, что кругом царила ночь, заводили песню и дразды с малиновками, наполняя воздух щебетанием. Но всё это только раздражало бедного голодного Симпкина. А сильнее всего его раздражал тоненький писк, доносившийся из-за решётки. «Думаю, это были летучие мыши, ведь они всегда так пищат». Особенно, когда во время спячки начинают болтать во сне, как портной из Глостера. Пищали они что-то непонятное, похожее на вот это. «Быжж!» — промолвила оса, «Хм!» — добавила пчела. быж и «Хм!» — они гудят, ну а мышки попищат. Симпкин поспешил прочь, потряхивая головой так, Будто ему в ухо залетела пчела. В лавке портного На Вестгейт-стрит Виднелся свет. Симпкин подкрался ближе И заглянул в окошко. Внутри горели десятки свечей. Щелкали ножницы, Мелькали нитки. А еще оттуда доносились Тоненькие машинные голоса, Громко и весело распевавшие песенку. Двадцать портных «Ушли на охоту улитку поймать, вот ведь забота!» «Если даже самый смелый портной, завидев ее, дрожит чуть живой!» «Смотрите, братцы, у нее ведь рога! Бегите скорей, если жизнь дорога!» Закончив одну песенку, тоненькие мышиные голоса тут же подхватили следующую. «Помощь для леди просею овсянку, в помощь для леди смолю я муку!» и, замесив, сложу в скорлупу, а потом часок подожду. Мяу-мяу, прервал их Симпкин и поскреб лапой дверь. Ключ-то остался под подушкой у портного, и кот никак не мог попасть внутрь. Мыши лишь рассмеялись и начали новую песенку. Сели мышки пряжу прясть, мимо рыжий котик шасть К мышкам заглянул он в норку и спросил о них тихонько. «Что, друзья, вы тут плетете? Брюки и пиджак в работе. Мне зайти помочь сейчас? Нет, проглотишь ты нас в раз!» «Мяу, мяу!» – возмутился Симпкин. «Эгегей!» – ответили ему мышки. «Эгегей, домашний кот!» Видел в Лондоне народ, все в шелках, мехах и злате, вот так ходят при параде. Мышки постукивали наперсточками в такт, продолжая петь, но ни одна их песенка не пришла Симпкину по душе. Он принюхивался и мяукал, сидя у двери. Следующая их песенка стала уже совсем издевательской. А потом я купил горшок и мешок. Вершок, порошок, все заметный грош и на кухню притащил. Мяу, ш -ш -ш", шипел Симпкин, спрыгнув на подоконник. Но мышки вскочили со своих мест, запищали: "Нет шнурка, нет шнурка!" и проворно захлопнули ставни, чтобы кот больше не мог подсматривать. Только через щели по-прежнему доносился звук наперсточков и мышиные голоса, напевающие «Нет шнурка!». Симкин задумчиво побрел домой. Там он увидел, что лихорадка уже отпустила бедного старого портного, и тот спокойно спит. Затем Симкин на цыпочках подошел к шкафу и достал из чайника мешочек шелка. Коту стало стыдно, что он так нехорошо поступил с портным, особенно по сравнению с маленькими добрыми мышками. И портной, проснувшись поутру, первым делом увидел на своем одеяле моток вишневого шелкового шнурка и Симпкина, что сидел у постели с крайне виноватым видом. «Увы, теперь я совсем нищ», – произнес портной из глостера. «Зато у меня есть шнурок». Портной поднялся с постели и, одевшись, вышел на улицу, где солнце уже вовсю блестело на снегу. Впереди портного бежал Симпкин. На дымовых трубах чирикали скворцы, им вторили дрозды и малиновки, однако теперь птицы пели на своем языке, а не на человеческом, как было ночью. «Увы», – вздохнул портной, – «у меня есть шнурок, но нет больше ни сил, ни времени, разве что на единственную петельку, ведь уже настало утро Рождества, и к полудню мэр Глостера должен жениться. И где же его вишневый сертук?» Портной отпер дверь своей лавчонки на Вестгейт-стрит, И Симпкин тут же вбежал внутрь, как обычно делают кошки, когда чего-то с нетерпением ждут. Вот только в лавке было совсем пусто, ни одной мышки. А на полу не осталось ни обрезка ниточки, ни лоскутка шелка Все было убрано и чисто. И на столе портной даже вскрикнул от радости. Там, где он оставил лишь раскроенную ткань, лежал самый распрекрасный сюртук и расшитый атласный камзол, каких еще не носил даже сам мэр Глостера. Сюртук был вышит розами и фиалками, а камзол – маками и васильками. Все было готово, кроме единственной петельки. А на ее месте был приколот Колочок бумаги с крошечными буковками. Не хватило шнурка. Из того самого дня портному из Глостера сопутствовала удача. Он крепко встал на ноги и неплохо разбогател. Он шил чудеснейшие камзолы для самых зажиточных торговцев Глостера и почетных господ со всего света». Никто и никогда не видал столько аккуратных оборочек, столь искусно вышитых манжет и лацканов. Однако главный успех портному принесли его петельки. Стежки в них были такими опрятными, что просто удивительно, как их мог сделать подслеповатый старичок со скрюченными пальцами. Стежки эти были настолько крошечными, Что их можно было подумать? Делали мышки. Конец.